Глава 11. Как читать людей? Глаза – более надежный свидетель, чем уши. Гераклит. Язык – тела. Язык тела – важная часть любого разговора, даже больше, чем вы можете себе представить. Когда общаемся с кем-то лично, не по телефону, электронной почте или текстовыми сообщениями, то получаем гораздо больше информации, которая помогает нам понять, что говорит или думает этот человек. Жесты и позы, намеренно или нет, сообщают нам, о чем собеседник думает, но не говорит. Для меня один из способов чтения людей — оценка уровня гармонии между их словами и поведением тела. Когда манеры и жесты не вяжутся с тем, что человек говорит, Даже если расхождение едва различимо невооруженным глазом, я понимаю, что надо приглядеться попристальнее. Язык тела может стать источником ценных знаний для работы, отношений, помочь родителям наладить общение с детьми любого возраста. Исследование, проведенное в 1994 году доктором Джуди Бургун, показало, что около 65% того, что мы сообщаем, имеет невербальную форму. То есть огромный объем информации люди сообщают неосознанно, постоянно. Мы уже установили, что когда в дело вступают три типичные реакции «бей, беги» или «замри», большинство людей с трудом себя контролируют. Когда же перед ними возникает перспектива быть застигнутыми врасплох, даже в отсутствие физической угрозы, у многих также может активироваться типичная реакция. Челюсть сводит от напряжения. Человек судорожно теребит руки. Глаза расширяются. Некоторые прикрывают рот во время разговора. Или же пытаются скрыть неловкость за улыбкой. Все потому, что люди боятся последствий в случае, если их поймают. Ведь можно лишиться работы, семьи, социального статуса, денег, достоинства, а в некоторых случаях даже свободы. Не нужно причесывать всех под одну гребенку. Вы уже знаете, чтобы научиться читать людей, нужно быть готовым увидеть их во всей сложности и многогранности. Это касается и языка тела. Нет двух людей с абсолютно одинаковыми привычками и повадками. Кто-то отворачивается, когда говорит неправду, кто-то наоборот, смотрит прямо в глаза. Одни чешут голову, другие похлопывают в ладоши. Каждое тело по-своему выражает стресс. Прежде чем начать считывать чей-то язык тела, неплохо было бы изучить его привычки, понять, как этот человек ведет себя в нормальных обстоятельствах. У нас это называется получение исходных данных. Скоро я расскажу об этом подробнее. Как было бы здорово, будь на свете универсальные индикаторы человеческой неискренности. Ряд экспертов и авторов популярных методик заявляют, что им удалось на основе неврологических и поведенческих схем выявить особые привычки, выдающие степень честности человека. Эти специалисты утверждают, что люди определенного типа будут вести себя тем или иным образом в ситуации стресса, Вот только все эти методики и системы совершенно не учитывают разность характера и моделей поведения, а потому не помогут вам докопаться до истины. Все мы представляем собой сумму множества слагаемых, набора генов, биологических характеристик, жизненного опыта, среды, в которой мы росли, родителей, которые нас воспитали, общественно-экономического положения, образования и многих других. Каждый из этих элементов взаимодействует со всеми остальными, определяя наше восприятие окружающего мира и отношение к нему. Именно они определяют нашу реакцию на те или иные внешние раздражители. Вот почему все эти попытки обобщить и усреднить не работают. Дело в том, что каждый человек уникален, и не укладывается в общий подход или методику. По большому счету, любой, кто пытается убедить вас в обратном, хочет вам что-то продать. А это, в свою очередь, значит, что нужно быть предельно наблюдательным. Мы будем искать некие закономерные наборы черт, определяющих поведение в той или иной ситуации. Будем выявлять невербальные знаки, которыми пользуется человек. К ним относятся привычки и физические признаки, отличающиеся от того, как человек ведет себя в нормальных обстоятельствах. Дело в том, что большинство людей совершенно не умеют врать. Ложь требует одновременного выполнения внушительного объема задач. Это и мысленное перекраивание собственной истории, и пересказ ее в убедительной форме, и контроль физических сигналов, и одновременное удержание типичной F3-реакции. На каком-то этапе этого сложного процесса лжец обязательно проколется и сорвется. К счастью, большинство людей понятия не имеют о знаках своего тела. Но чем больше учишься читать людей, тем очевиднее становятся эти знаки. В этой главе я покажу вам, как превратить наблюдательность в сверхспособность получение исходных данных. Итак, мы установили, что все люди различаются по своим манерам и поведению, когда оказываются в стрессовой ситуации или вынуждены участвовать в неприятной для них беседе. Чтобы распознать маячки стресса того или иного человека, нужно сперва понаблюдать за ним, когда он спокоен и собран. Нужно выяснить, что это за человек, когда он привычной обстановке делает обычные вещи. В разговоре с людьми я обращаю внимание на то, в какой позе они сидят или стоят, на их осанку и на слова, которые они употребляют, на манеру речи. Отвечая на стандартные вопросы о себе, люди редко нервничают и волнуются. Именно поэтому я часто начинаю беседу с нейтральных вопросов, тем самым помогая им расслабиться. Могу, например, сказать что-нибудь о ресторане, где мы сидим, или сделать комплимент по поводу туфель собеседника, или спросить о детях. Таким образом, я вижу, как человек ведет себя в случайной ситуации, и это знание помогает мне лучше понимать этого человека. Вот почему случайные разговоры так важны. Прежде чем завести разговор о том, что выведет человека из равновесия, спросите, какой у него любимый сериал, и о погоде, и о том, как прошел его день. Начните с безопасных тем, чтобы помочь человеку расслабиться, и внимательно за ним следите. Обращайте внимание на то, как человек держится, обсуждая что-нибудь простое и понятное. Сидит ли он ровно, заложив ногу на ногу, почесывает голову, а его глаза, рот, руки. Обращайте внимание на каждый жест и запоминайте его, и лишь потом переходите к обсуждению более сложных вопросов и наблюдайте за происходящими в человеке изменениями. Модели поведения. Очень важно не просто заметить ту или иную привычку, но и выявить определенную модель поведения в комплексе. Чем больше вы их замечаете, тем быстрее будете реагировать на красные флажки. Начав подмечать эти флажки, вы понемногу станете проявлять любопытство. Представьте себе, за столиком сидят двое, женщина и ее спутник, завтракают и пьют кофе, спокойные и расслабленные. И вдруг она спрашивает, где он был прошлым вечером. Тут он начинает юлить и прикрывать рот рукой, прежде чем ей ответить. «Зачем он так сделал?» — думает она, наблюдая за ним. «Хороший вопрос». Как только вы начнете обращать внимание на внезапные перемены в поведении, то вполне вероятно сделаете вывод, что произошли они вследствие некоего внешнего раздражителя. Быть может, человек чем-то обеспокоен, нервничает или чувствует угрозу. Может быть, он сейчас ей соврет. Бывает, впрочем, что эти красные флажки вовсе не означают ложь. Есть множество причин подобного поведения. В конце концов, ее слова могли просто совпасть с его жестом. Не стоит делать выводы, основываясь на единичном случае странного поведения. Когда я проводила собеседование с соискателями на должность агента секретной службы, то часто спрашивала, попадали ли они когда-нибудь под арест. Особенно мне запомнился один мужчина, который при этом вопросе сразу опустил глаза. За все время нашего разговора он сделал это впервые, и я просто не могла не задать ему следующий вопрос. «Так вас никогда не арестовывали?» — переспросила я. «Нет», — ответил он, — «а вот отца моего, да?» «Что ж, расскажите поподробнее. Когда твоя задача докопаться до истины, нужно обращать внимание не только на то, что видно невооруженным взглядом. Разумеется, уметь обнаружить красные флажки очень важно». Но они не всегда говорят о неискренности или чувстве вины. Иногда они просто означают, что ответ на вопрос сложнее, чем просто да или нет. Со временем у следователя входит в привычку читать язык тела, ведь тело не солжет. Более того, что бы ни было на уме у человека, его тело всегда выдает правду. Иногда как бы сильно человек не старался сохранять спокойствие и сдерживаться, тело посылает сигналы. Он лжет. Профессиональные дознаватели называют это «сочащейся информацией». Ведь из тела она вытекает, как кровь из открытой раны. В следующем разделе я расскажу вам о частях тела, наиболее явно выдающих такую информацию. Лицо. Человеческое лицо – может стать неисчерпаемым источником информации. В особенности у людей, не умеющих контролировать эмоции и мимику. Вы, безусловно, знаете таких. Им вообще трудно держать внутри свои мысли и чувства. Это плохо для них с точки зрения осторожности и личной безопасности, но хорошо для вас. И все же, даже те, кто умеет справляться с собственным лицом, нередко выдают себя. По словам Пола Экмана, люди ненамеренно показывают свои истинные эмоции через микровспышки, длящиеся менее пяти секунд, которые появляются и исчезают раньше, чем осознаются. Зрительный контакт. Одна из основных вещей, которую необходимо понять, если вы задались целью прочесть кого-либо, это характерная для человека манера встречать чужой взгляд. Есть ошибочное мнение, что способность выдерживать длительный зрительный контакт говорит о честности, тогда как попытка его избежать об обмане. Мы ждем, что во время разговора человек будет смотреть на нас, не мигая. Но на самом деле зрительный контакт занимает не более 60% беседы. Для кого-то чуть больше, для кого-то меньше. Тут статистика показывает различные данные. Но, как бы то ни было, нет ничего противоестественного в том, чтобы отвести взгляд во время разговора. Главное — понять, что для того или иного человека является нормой, а затем отследить отклонение от этой нормы. Если я намереваюсь собрать исходные данные, то задам вопрос, для ответа на который человеку придется что-то вспомнить. В этот момент... Я обращаю особое внимание на возможные перемены в его манере смотреть. Так, если всякий раз, вспоминая, человек смотрит вверх и влево, это уже закономерность. Хотя некоторые и вовсе не отводят взгляд, как я уже сказала, все люди разные, и каждый по-своему уникален. В то же время есть люди, которые в момент особого эмоционального напряжения смотрят вниз. Чаще такое поведение свойственно детям в моменты, когда им стыдно или они осознают, что сделали что-то не так. На моем сайте evipumpuras.com я опубликовала видеоролик, в котором мать спрашивает своего сына, не он ли съел целую банку декоративной обсыпки. Ребенок, чье лицо все покрыто обсыпкой, невозмутимо отвечает, что не ел. «Ты съел обсыпку?» – спрашивает мать. «Ты же знаешь, что врать нехорошо?» «Неа!» — упорствует ребенок, при этом отводя взгляд. Всякий раз, как мать повторяет свой вопрос, он отводит взгляд. «Джон, посмотри на маму!» — говорит она ему, и он послушно смотрит. «Врать нехорошо!» «Скажи мне, ел ты обсыпку или нет?» «Нет!» — повторяет мальчик и снова отводит взгляд сгорбив плечи вперед и переминаясь ноги на ногу. «Не ел я эту обсыпку!» «Джон», — говорит мама, — «у тебя все лицо в обсыпке!» «Эм, нет-нет», — уверяет ее Джон, — «я не ел!» Многие родители убеждены, что если ребенок смотрит им в глаза, то точно говорит правду. «Джон, посмотри на маму! Врать нехорошо!» В этом эпизоде происходят две вещи. Первая. Мама учит Джона смотреть ей в глаза, когда он врет, тем самым помогая ему развить талант лжеца. Вторая. Она корректирует явный признак того, что он говорит неправду, привычку отводить глаза, а значит, в будущем ей будет труднее определить, когда он врет, а когда нет. По сути, она вредит сама себе, лишаясь возможности прочесть поведение сына. Со взрослыми это тоже работает. Именно поэтому важно не просить человека изменить привычки, когда вы пытаетесь добиться от него правды. «Смотри мне в глаза и говори правду. Повернись и скажи мне это в лицо». Знакомые слова. Если вы и в самом деле хотите докопаться до истины, замечайте привычки человека и запоминайте их, не меняя. Если ваша цель получить необходимые сведения, зачем изменять чью-либо систему знаков? Не говоря о том, что считать, будто люди не умеют врать, глядя в глаза, откровенное заблуждение. Лично я могу смотреть в глаза хоть целый день и говорить неправду, если так надо. Так что оставьте людей в покое. Если хотите считывать мысли и эмоции, не пытайтесь изменить их реакцию и манеру поведения, даже если она вам не нравится. Вмешиваясь в чью-то систему жестов и сигналов, вы попросту учите человека врать лучше, скрывать тревожные флажки, тем самым усложняя себе задачу докопаться до истины. Однажды я допрашивала человека, который находился под следствием за мошенническую схему с использованием банкомата. Некая вполне легальная компания по производству банкоматов решила заработать больше денег и разработала банкоматы, которые считывали данные с дебетовых карт клиентов. Данные затем продавались мошенникам, подделывавшим кредитные карты. В ходе допроса я задавала подследственному стандартные вопросы о его личности и прошлом. Он же сидел сутулившись, весь как-то подался вперед на стуле и уставился в пол. И хотя это может показаться странным, я никоим образом не пыталась скорректировать его поведение, не спрашивала, почему вы смотрите в пол, а просто продолжала допрос. Лишь когда я дошла до подробностей схемы с банкоматами, он вдруг выпрямился и посмотрел мне прямо в глаза. Это был явный сдвиг в его поведении, яркий красный флаг. Очевидно, что нормой для него было смотреть в пол. А типичные реакции на стресс, уставится прямо в глаза. Позволив ему быть собой, я смогла лучше считать его во время допроса. В конце концов он признался, что сам разработал программное обеспечение, использовавшееся для сбора информации из клиентских карт. Прочие распространенные модели зрительного контакта. О, Господи! Есть люди, которые в момент отчаяния наоборот смотрят вверх. Я называю такой тип реакции — Господи помоги. Они поднимают глаза к небу, как бы призывая высшие силы вмешаться. Так бывает, когда спрашивая, что о чем они не хотят говорить в минуты крайнего отчаяния и беспомощности. Олень в свете фар. Этот отрешенный взгляд сигнал реакции замри. Такой взгляд можно увидеть, когда человек чувствует угрозу или боится, что его уличат во лжи. Оцепенев от страха, он теряет контроль над собой. Шок. Как правило, мы видим белки глаз лишь справа и слева от радужной оболочки. Когда же человек испытывает типичную реакцию на стресс, белки становятся видны и в верхней, и в нижней части. По-японски это называется «санпакко», что в переводе означает «три белка». Это явление длится всего секунду, но именно по нему можно понять, что человек находится в состоянии стресса. Рот. Рот — довольно интересная часть человеческого лица в контексте чтения людей. Это источник речи, и он же выдает напряжение. Когда мы врем, то именно рот доносит до слушателя наши слова. Вот почему по положению губ Можно многое понять о человеке, что бы он ни говорил. Когда мы рассержены или раздражены, то сжимаем челюсть или скрипим зубами. Когда нервничаем или боимся, то кусаем губы, растягиваем их или кривим. Сухость во рту – также распространенный симптом нервного состояния, который выдает частое сглатывание. Еще один яркий сигнал – частые вздохи или зевки. И хотя истинная причина неизвестна, считается, что частое зевание – признак повышенного нервного напряжения. Отчасти это может объясниться тем, что в состоянии стресса температура тела повышается, мозг это чувствует и таким способом пытается его охладить. Улыбка. Не стоит верить всем улыбкам. На свете немало людей, способных, улыбаясь в лицо, вонзить нож в спину. Искренняя улыбка озаряет все лицо, рот до ушей. Когда улыбка настоящая, она передает искреннее удовольствие, веселье или тепло, и лицо полностью преображается. Этому явлению даже есть точное название – улыбка дюшенна. Гейом Дюшен – французский невролог середины 19-го столетия, который первым раскрыл природу поведения – лицевых мускулов в момент улыбки. Большие скуловые мышцы в нижней части лица приподнимают уголки рта, а круговые мышцы глаз отвечают за поднятие щек. Именно от повторения этого движения вокруг глаз образуются гусиные лапки. Кроме того, исследования показывают, что продолжительность искренней улыбки составляет от 0,5 до 4 секунд. Лживые улыбки. Намного короче. Мгновенная вспышка. Бывает, однако, что они длятся дольше. В этом случае кажется, будто улыбка застыла у человека на лице. Искреннюю улыбку довольно просто отличить от лживой. Последняя, как правило, затрагивает только нижнюю часть лица, а глаза и щеки остаются неподвижными. Смех. Случалось ли вам когда-нибудь говорить человеку, о чем-то серьезном или задавать ему серьезный вопрос, а в ответ слышать смех. Наверное, вы тут же обиделись и осадили его, сказали что-нибудь вроде «не смейся надо мной» или «тут нет ничего смешного». Если так, значит, вы позволили эго взять над вами верх. Вы теперь знаете, что так делать нельзя, если хотите прочитать человека. Тем более, что во многих подобных случаях смеются не над вами, просто активируется их типичная реакция на напряжение. Может быть, человек даже не осознает, что именно делает. Когда во время допроса или собеседования кто-то смеялся, независимо от серьезности обсуждаемой темы, я лишь отмечала это про себя, но ничего не предпринимала. Пусть это казалось странным и неуместным, я знала, что это скорее способ снять напряжение, чем знак того, что человек нашел сказанное мной смешным. Если бы я указала ему на странность подобной реакции, это помешало бы мне в дальнейшем воспользоваться этим знанием для обнаружения очередной утечки информации. Повторяю, не стоит указывать человеку на подобное поведение только потому, что вы его заметили, ведь тогда он попытается избавиться от этой черты, и вам будет труднее понять его состояние. К тому же он может и вовсе перейти в режим защиты, замкнуться в себе и перестать отвечать на вопросы. Помните, наша задача заставить говорить, а не заткнуть их. Движение головы. Невербальное поведение человека должно совпадать с вербальным. В особенности это касается движения головы при ответе на вопросы. Если кто-то на ваш вопрос отвечает «нет», а потом без всякого смысла кивает, словно говоря «да». Возьмите это на заметку. То же касается и ответа «да» при отрицательном качении головой. Подобные нестыковки очень важны для правильной интерпретации слов человека и понимания их истинного значения. Верхняя часть тела. Руки. Большинство людей пользуются руками для иллюстрации своих слов. Подробнее позже. И оттого вы не раз увидите, как кто-то убирает их в карманы, или когда сидит, закладывает под ноги или зажимает коленями. Как правило, это происходит, когда человек не хочет откровенничать или болтать. Видя, как кто-то прячет руки, я невольно спрашиваю себя, не прячет ли он что-нибудь еще, да поглубже. Привычка что-то теребить. В состоянии нервного возбуждения. Люди могут начать играть с ручкой или другим предметом, лежащим перед ними, потирать ладони, стучать пальцами по столу, царапать что-нибудь, щелкать костяшками или грызть ногти. Все это может быть симптомом их типичной реакции на стресс. Если человек демонстрирует подобное поведение в момент, когда разговор становится более напряженным, это может быть признаком того, что он сильно нервничает или пытается что-то от вас скрыть. Прихорашивание. Помимо теребления чего-нибудь, нередко можно увидеть, как люди начинают как будто приводить себя в порядок. Женщины принимаются плести косу, чтобы дать выход негативной энергии и снять напряжение. Мужчины поглаживают усы или бороду. В допросной мы частенько забавляемся про себя, глядя на то, как люди смахивают воображаемые пылинки с одежды, как раз тогда, когда надо ответить на неудобный вопрос, или остервенело разглаживают складки и помятости. И хотя сами по себе эти действия еще не признак обмана, заметив их, подумайте, не произошло ли это в конкретный момент разговора, и не стоит ли обратить на эту деталь особое внимание. Иллюстраторы. Те, кто во время разговора размахивает руками и яростно жестикулирует, называются иллюстраторы. Я и сама к ним отношусь. У меня, как и у большинства греков, руки дирижируют, летают вверх и вниз, вправо и влево, разумеется, не во время допросов, но об этом я расскажу отдельно. Как правило, когда кто-то рассказывает историю, а особенно вспоминает о некоем произошедшем с ним событии, то выразительно жестикулирует, иллюстрируя свой рассказ. Это от того, что он вновь переживает это событие, а значит, жестикуляция – признак искренности. С другой стороны, у тех, кто в своих движениях сдержан и строг, и вообще не задействует руки, подобное поведение может быть признаком подготовки и отрепетированности, а значит, служить возможным маячком обмана. Осанка. Осанка человека – мощный индикатор как его физической энергии, так и моральной собранности. В момент разговора обращайте внимание на то, в какой позе этот человек сидит или стоит. Расправлены ли у него плечи, как он сутулился или завалился на один бок. Те, кто держит спину прямо, внушают доверие, излучая храбрость, смелость или же готовность бросить вызов. Тогда как сутулость напротив признак слабости, страха или чувства вины. Не забывайте обращать внимание на случаи, когда человек кажется сдержанным или расслабленным. В состоянии стресса, нервного напряжения или сообщения ложных сведений, спокойная поза может указывать на еще более спокойное и расслабленное состояние. Положение тела расскажет и о том, что чувствует человек. Тот, кому интересны вы или то, что вы собираетесь сказать, чаще всего – придвигается ближе. Если собеседник отворачивается или поворачивается в одну сторону, то явно показывает, что в обсуждаемом вопросе заинтересован куда меньше вас. А если случится увидеть, как почти незаметно наклоняется к двери позиция бегства, значит, он больше не участвует в разговоре. То же происходит, и когда собеседник, не дав вам закончить, делает шаг, в сторону выхода. Вместо того, чтобы продолжать, приберегите слова для другого раза, когда он мысленно будет с вами. Жесты поддержки и защиты. Бывает, что люди опираются обоими локтями на стол, прижав подбородок к ладоням. Я называю это жестом поддержки. Его используют люди, когда хотят сами себя физически поддержать. Может быть, они просто устали от одиночества и от осознания собственной уязвимости. Такие жесты служат для самоутешения. Если кому-то в течение разговора нужно несколько раз самого себя успокоить, стоит задаться вопросом «почему?». Естественной для людей, испытывающих дискомфорт, является поза со скрещенными на груди руками. Она также считается защитной. Если задуматься, то, скрещивая руки, вы как бы создаете щит, закрывающие самую уязвимую часть тела, жизненно важные органы. Это может быть знаком того, что человек, сидящий перед вами, пытается себя уберечь. Нижняя часть тела. Организация комнаты. Перед каждым допросом или собеседованием я в течение нескольких минут, если это было возможно, переставляла мебель в комнате. Это нужно, чтобы ничто не мешало мне видеть... «Все тело того, с кем я общаюсь. Моя цель — усадить его на стул и чтобы между нами ничего не было. Ни столов, ничего либо еще, потому что, как это часто бывает, верхняя часть рассказывает одну историю, а нижняя — совсем другую». Однажды я проводила проверку одной соискательницы на позицию агента секретной службы. Резюме у нее было великолепным, прошлое — безупречным. В течение всего разговора она сохраняла идеальную осанку и честно отвечала на вопросы. Все шло гладко, пока мы не дошли до темы наркотиков. «Случалось ли вам употреблять наркотики?» — спросила я ее. До того момента она была само спокойствие и собранность, сидела за столом, заложив ногу на ногу. Но стоило нам коснуться темы наркотиков, как она принялась мелко качать с стопой. «Нет» сказала она, но ее стопа говорила обратное. Первый красный флажок. Как правило, когда люди отказываются признавать, что экспериментировали с наркотиками, это значит, что либо наркотиков было много и разных, либо употребляли они какой-то один и так долго, что, согласно политике службы, не годятся в качестве агента. В большинстве федеральных агентств установлено ограничение, для соискателей, участвовавших в нелегальном обороте наркотиков. Поэтому вместо того, чтобы признаться в употреблении одного из видов наркотиков или нескольких, соискатели рискуют и умалчивают в надежде, что их не поймают. Эта соискательница в графе «употребление наркотиков» отметила галочкой «нет». А теперь и ее слова подтвердили этот ответ. Я молча отметила про себя перемену в ее поведении, и перешла к следующим темам. При этом стопа, которой она раскачивала, замерла. Я отметила про себя и это. Второй красный флажок. Получив ответы на оставшиеся вопросы экзамена, я вернулась к теме наркотиков. «Знаю, что мы это уже обсуждали», — сказала я. «Но я бы хотела вернуться к этому вопросу. Вдруг вам что-нибудь вспомнится». Моей задачей во время собеседования не было запугать человека или принудить его к выдаче нужных сведений. Скорее, я должна была внимательно и чутко выслушать ответы и позволить ему самому скорректировать их. И я дала ей еще один шанс рассказать о своих экспериментах с наркотиками, если, конечно, она на это решится. Она отказалась. Вместо этого ее нога опять принялась ритмично раскачиваться. Настолько, что в моем мозгу красный флаг уже не развивался. Она его изо всех сил пинала. Третий красный флажок. Именно тогда я поняла, что-то тут не так. Скорее всего, она соврала, когда отвечала на вопросы о наркотиках, а значит, не пройдет испытание на полиграфе. И хотя я уже была почти уверена в исходе проверки, все равно подключила ее к аппарату. Всякий раз, когда речь заходила о наркотиках, все ее тело реагировало крайне болезненно. Она врала, и тело об этом знала. Проверку она не прошла. В следующий раз, когда попытаетесь кого-то прочесть, обращайте внимание на то, как ведет себя нижняя часть его тела. Может быть, он качает ногой, притопывает носком или вращает лодыжкой. И старайтесь не пропустить момент, когда это начинается и заканчивается. Повторюсь, это не всегда значит, что вам врут, но определенно это знак того, что в обсуждаемой теме что-то причиняет человеку дискомфорт. Скрещенные ноги. Как движение, так и положение нижней части тела может о многом рассказать. Например, скрещенные ноги могут означать что угодно. Отвлечение и состояние комфорта до отвращения или желания увеличить дистанцию. В следующий раз, увидев двух людей на свидании, отметьте, скрещены ли у них ноги, и если да, в каком направлении. Если один из них скрещивает ноги в направлении другого, это может означать, что ему комфортно в обществе этого человека, или даже, что он хочет близости, если же их ноги смотрят в разных направлениях, готова поспорить на деньги, что свидание не задалось. Кто-то скрещивает ноги, желая подсознательно воздвигнуть стену между собой и другим человеком, или же он может откинуться на спинку стула и положить руку на голень, блокируя реакции своего тела. Дистанции: Если хотите понять, каковы отношения между людьми, Понаблюдайте за тем, на каком расстоянии находятся их тела. Взять хотя бы сцену поцелуя с участием двух актеров. Если верхняя и нижняя части их тел полностью участвуют в процессе, то есть между ними очень мало свободного пространства или оно вообще есть, вполне вероятно, что им комфортно в этой сцене и друг с другом. Но если вы видите, что соприкасается... Только верхняя часть их тел, скорее всего, им не по себе, либо в этой сцене, либо в паре с этим человеком. То же касается и объятий. Они различаются по уровню комфорта и близости между людьми. Есть объятия, в которых люди едва касаются плечами, слегка пожимают друг другу руки, как это часто бывает на встречах, проходящих раз в год, когда участники подолгу не видятся. Кажется, будто они говорят друг другу, «Рад тебя видеть, но вон оттуда». Есть и другие объятия, в которых участвует все тело. Ноги близко или соприкасаются. Руки встречаются в крепком рукопожатии. В следующий раз, когда вас обнимут, обращайте внимание на детали. Какое это объятие? Легкое и короткое? Или крепкое, с полной отдачей? Быстро ли отстранился от вас человек? Находились ли вы на близком расстоянии? или между вами мог бы проехать грузовик. Каждый из этих факторов может указывать на крепость или слабость отношений. Недавно мы с мужем побывали на свадьбе. Как и я, невеста была гречанкой, а это значит, что прием во многом напоминал сцены из фильма «Моя большая греческая свадьба». Все проходило в огромном банкетном зале с участием пяти сотен гостей. Из динамиков лилась громкая музыка, наполняя энергией комнату, где все ждали молодоженов. Наконец, ведущий взял микрофон и объявил с интонацией радиодиджея. А сейчас поприветствуем жениха и невесту громкими аплодисментами. Все захлопали, засвистели и закричали. В этот момент в зал вошли молодые. Первой шла невеста в красивом белом платье. Поднятой вверх руке у нее был букет, которым она размахивала в такт музыки. Она вела себя необычайно энергично и показно, даже чересчур. Вторая ее рука была зажата в руке жениха, шедшего следом. Между ними было небольшое, но довольно странное расстояние. Первый красный флажок. Он на расстоянии вытянутой руки позади нее медленно вошел в комнату. Движения его были скованы. Второй красный флажок. Он улыбался, но было в этой улыбке что-то не то. Она словно застыла и приклеилась к его лицу. Третий красный флажок. Я повернулась к мужу, который прошел ту же подготовку и имеет похожий опыт чтения людей. Хотела проверить, видит ли он то же, что и я. Не успела произнести и слова, как он не сводя глаз с пары, сказал полгода. Я вновь посмотрела на молодых, и мне стало грустно. Я знала, что он прав. Спустя восемь месяцев они развелись. Плохо это или хорошо, но если вы знаете, на что обращать внимание, наблюдая за поведением людей, их движениями и выражением лица, то сможете за верхним слоем различить истину.